Глава тридцать вторая Густой черный дым, рассвеченный языками пламени, Бриан увидел издалека и тут же на колокольне загудел Набат, оповещая людей об опасности. Чем ближе принц приближался к площади, тем плотнее становился встречный поток людей, охваченных паникой, и тем сильнее росло в душе напряжение. Где Агнеса? Сумела ли ее предупредить Риагул? Спаслась ли она от пожара? Мысли одна тревожнее другой крутились в голове, лишая покоя. Радость, что сумел вырваться из дворца, померкла перед новой бедой, развернувшейся в центре столицы. По дороге он избавился от золочёного свадебного наряда, поэтому не выделялся ничем среди праздного народа. Тревога гнала принца вперёд и вперёд. Агнессу Эдгара увидел случайно, так долго высматривал её, что когда она оказалась перед глазами, даже не узнал. Сбило с толку новое платье девушки. От радости, что она жива и невредима, закричал «Чиказо, ворон, я нашел ее!». Он спрыгнул на землю и схватил Агнесу в объятия, прижал к себе и вдруг понял, что дикарка, которая доставила ему столько хлопот, стала дороже всего на свете, дороже дворцов, сундуков, набитых деньгами и драгоценностями, роскошной одежды и выезда. Он готов был оставить богатую жизнь, родственников, положение в обществе, чтобы жить простой жизнью гражданина своей страны. лишь бы Агнесса была рядом. Больше не сомневался и не осторожничал, словно сжег за собой все мосты. Целовал щеки, смоченные солеными слезами, глаза, сладкие губы, и она отвечала жадно, надрывно, словно боялась отпустить, а внутри принца бушевал ураган эмоций. Миг он снова вскочил на ворона и крикнул «Не волнуйся, я вернусь!» Нужно было спасти людей и погасить пожар, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания». Пока им занимались только слуги постоялых дворов и стражники, охранявшие ярмарку. Так как амбар разгорелся внезапно, лошади с пожарными бочками еще не успели подъехать. Его войско находилось в казармах на окраине города. Но, так как он с рассветом собирался выезжать в поход, через регулы приказал командирам расквартироваться. В квартале дворцовой стражи недалеко от площади. Вот туда Бриан и гнал сейчас коня. Стражи заметили своего полководца издалека, сразу протрубили сигнал. Со всех сторон к воротам бежали командиры, во дворах солдаты отрабатывали боевые приёмы. "Ваше высочество, армия, подъём!" крикнул принц. В двух словах он рассказал, чего хочет от своего войска. Командиры подразделений привыкли не рассуждать, а мгновенно выполнять приказы. Солдаты уже бежали за копьями и вёдрами, садились на обозные тележки. Брян скакал вперёд, показывая дорогу. Он первым спешился у амбара, отобрал у почерневшего от копоти слуги багор и бросился растаскивать горящие бревна. Рядом встали командиры, солдаты выстроились в цепочку и начали быстро передавать друг другу ведра с водой из ближайшего колодца. Сражались с огнем так, словно перед ними был враг, которого нужно было уничтожить, а слаженные действия войска отрабатывались годами. «Сюда несите пострадавших», услышал Бриан голос армейского лекаря. Его помощники в белых фартуках, Заметных издалека замелькали среди людей. Сколько прошло времени, принц не знал. Просто в один момент заметил, что огня больше нет, а вокруг темнота. Ещё тлели отдельные брёвна по мосту. Густой дым забивал лёгкие, но пожар уступил натиску солдат и затих. "Собери командиров", приказал принц неизвестно откуда появившемуся реву. Помощник почернел от копоти, только белки глаз до да зубы сверкали в свете факелов. "Слушаюсь". «Сколько раненых?» — начал опрос Бриан, как только все собрались в кружок. «Невеста есть?» «Да», — ответил за всех Регул, — «я вынес несколько девушек во двор. Но они серьезно пострадали». «Погрузите всех на телеги и везите во дворец. Королевские лекари их осмотрят и назначат лечение». «Во дворец?» — командиры растерялись. «Да, именно туда. Я сам буду сопровождать повозки». Бриан свистнул ворону, преданный конь мгновенно оказался рядом. Принц терпеливо ждал, пока выстроится небольшой обоз из открытых телег. Он проехал мимо, вглядываясь в осунувшиеся лица невест, большинство из которых находилось в беспамятстве. «Пошли, гонца, к Петрусу», — попросил он помощника. «Пусть начнет расследование, и неспроста загорелся амбар. Чувствую злодейский промысел. Где вас искать? Пусть следователь скачет с докладом во дворец. Я лично расскажу о случившемся королю». Бриан огляделся и сразу увидел Агнесу. Декарка крутилась возле телег, клала девушке руку на лоб, на секунду замирала, потом переходила к следующей. Вот не сносная девчонка, рассердился он, что она делает. И тут вспомнил её последние слова. А какой черноте она говорила? Но размышлять было некогда. Он подскокал в сторону Декарки, она обернулась на стук копыт, улыбнулась, просветлело лицом. Что ты делаешь? Принц прыгнул с коня. Тебя не должны здесь видеть. Я хочу помочь. «Как ты можешь помочь? Ты же не знахарка!» «Я могу узнать, будут ли невесты жить», — ответила она так тихо, что Бриан подумал, что ему почудилось. «И как? Будут?» «Не все. А знаешь, она посмотрела в глаза Бриану. Это несправедливо». «Что несправедливо?» «Эти девушки сейчас сидели бы дома, пели песни, пикли пироги, бегали на свидание к любимым, а тут...» Ее голос дрогнул и сорвался. Принц услышал в нем слезы. «Ну, хватит, не надо». Он протянул руку к Агнессе, но не посмел коснуться. «Все будет хорошо». «Они не заслужили такой судьбы!» Вдруг силой почти выкрикнула Агнесса. «Слышишь? Не заслужили! Ваш бесчеловечный закон!» «Ш-ш-ш!» Бриан обнял ее за плечи. «Тише!» «Ваше высочество!» Из темноты вынырнул Эдгар. «Забери ее, уведи в таверну. Я скоро буду». Принц скачал на ворона, поднял руку, отдавая сигнал, и поскакал во главе маленькой колонны. «Все!» Дворцовые ворота распахнулись перед ним незамедлительно. Новость о том, что принц лично тушил пожар, а сейчас везёт раненых невест с лукой охранников во дворец, долетела белым голубем намного раньше, чем повозки преодолели расстояние от площади. Стражи уважительно кланялись Бриану, сановники, торопившиеся на срочный совет короля, переглядывались и шептались за его спиной. На веранде, опираясь о перила, стоял Люций в окружении свиты. За его спиной высился Седрик. Бриан внутренне собрался, и ему предстояло выдержать нешуточный бой. Он проследил, чтобы повозки направили в дворцовый лазарет, и стал подниматься по ступеням к тронному залу. — Ваше Высочество! — догнал принц и распорядитель дворца. — Негоже показываться в таком виде королю и сановникам. — Прости, Джаггет, некогда было соблюдать светский этикет. Я хотел бы поговорить с отцом с глазу на глаз. Джаггет смотрел в сторону, теребил стариковскую бородку и о чем-то думал. Бриан же не сводил глаз с Люция, от которого в любой момент можно было ожидать неприятностей. Все планы наследника в отношении брата разваливались, не успев осуществиться. От того он был злой как гдем надо. Ловушки, интриги, покушения на убийство чего только не пережил за последнее время Бриан. Но как-то удачно удавалось миновать расставленные сети, и всё благодаря Агнесе. Несколько раз она спасла его от неминуемой гибели. Нет, нельзя упускать такую девушку, думал принц, разглядывая наследника, будто видел его впервые. Она моя судьба, и ничья больше. Алюций кривился так, словно съел что-то кислое и противное, его просто передёргивало от ненависти. Брайан видел скрученные пальцы, застывшие на рукоятке меча. Была бы воля наследника, он не раздумывая бросился бы в атаку. Но нет, обстоятельства сейчас не на его стороне. Не глупый по натуре, он прекрасно это понимал. Бриан поднялся еще на несколько ступеней. «Ваше высочество!» — начал наследник неторопливо. «Откуда вы такой грязный? Потеряли дорогу к брачному ложу и заплутали в хлев к свиньям?» Свита наследника подобострастно захихикала. «Элли молодая жена в саже вымазала и выгнала?» — поддакнул братцу и Седрик. Он подкинул мешочек с песком, поймал насмешливый взгляд Бриана и спрятал игрушку в карман. Но с второго по старшинству брата, ещё распухший и красный, напоминал хозяину о вчерашнем происшествии. Ваше высочество, вежливо поклонился принц. То, что ваши шпионы вам донесли, и есть правда. О, мои помощники рассказывают интересные вещи, дорогой брат. Не остался в долгу люций. Например, что вы преследуете некую замужнюю даму, а чем это грозит? Он посмотрел на Седрика, тот хохотнул. Расследованием, темницей, пытками и изгнанием. «Я правильно все перечислил, господа?» Сановники или за блюдо активно закивали. «Какой интересный момент!» — продолжал развлекаться Люций. «Двойное прелюбодеяние, а это точно грозит чем?» «Смертной казнью!» — продолжил нестройный хор голосов. Брян напрягся. Расставленный Люцием капкан мог сработать. Даже король, никогда не рубивший с горяча, под давлением знати может принять неверное решение. «Нет, принцы в крови не казнят за измену». Но изгнать на далекий остров, лишить чести и состояния могут. Джаггет, молча слушавший перепалку принцев, тут встрепенулся, махнул рукой и пошел в сторону. Бриан понял его жест. Он проигнорировал локоть Люци и двинулся за стариком. «Куда мы идем?» «В тайную комнату его величества. Куда он не пускает никого?» а «Значит, и мне туда путь закрыт?» «Не знаю, не знаю. Я доложу, а уж как король решит, так и будет». Он тоже устал от постоянных интриг старшего сына, Брайана Приакся. Он уже просидел полдня в заточении, потом его насильно женили. Не будет ли и это ловушкой? А более открытое место есть? спросил он. Открытое? Джагет остановился. Вы хотите, чтобы ваш разговор слышали все подданные? Не хочу. Тогда ждите, наберитесь терпения. Брайан остался один. Он был в маленькой комнате, больше похожей на каморку слуг. Здесь не было окон, роскошных гобеленов и ковров, голые стены украшали лишь горелки, испускавшие тусклый свет, едва рассеивывший темноту. Когда пришёл отец, принц не заметил. Он лишь услышал тихий скрип, обернулся на звук и столкнулся взглядом с королём. Тот закрыл дверь тайного хода и прошёл в комнату, сел, расправил на коленях платье и только потом поднял тяжёлые веки. "Слушаю тебя, Брен, и хочу объяснений". Почему со всех сторон мне не судги пеша твоё неподобающее поведение? Успел всё-таки первым, разозлился принц на Люция. Он немного робел в присутствии отца. Король всегда проявлял сдержанность к детям, никогда даже в детстве не ласкал их и не проводил с ними время. Его суровое поведение объяснялось просто. В своём государстве он прежде всего правитель, обязанностью мужа и отца на втором и третьем местах. — Все, что вы слышали, Ваше Величество, — начал Бриан, — не соответствует действительности. — Интересно. Хочешь сказать, что наследник престола лжет? — грозно спросил король. Принц помедлил, глубоко вдохнул и сказал. — Да. Ну-ну, — усмехнулся отец. — Слушаю твою правду. В его голосе звучала ирония. Во дворце, так всегда, кто первый успел принести новость, тот и на коне. Но Бриан не собирался сдаваться, проявлять терпение, уступать братьям. — Да. Впервые в жизни он вдруг ясно увидел свой путь. Он начал рассказывать, медленно, тщательно подбирая слова, но постепенно влёкся. Отец не перебивал, не сыпал язвительными репликами, не задавал вопросов. Он даже не смотрел на сына, теребил в руках золочёную коробочку, то открывал её, то закрывал с тихим щелчком. Брайан сначала не обращал на звук внимания, а потом пригляделся и замер. Правитель держал в пальцах королевскую печать, которая обычно хранилась в его кабинете под секретным замком. Принц рассказал всё как на духу, о невести, которая перевернула его мир, о тройном покушении на его жизнь, о дочери министра, которую подозревал в связи с Люцием, наконец подошёл к пожару. Отец поднял руку, прежидая дальнейший рассказ. "Почему же ты тогда женился?" спросил он. "Из уважения к вам и матушке", тихо ответил Бря. И ты вместо брачной ночи с молодой супругой тушил пожар, спасая деревенских невест? Получается, что так. Значит, брак не консумирован? И это правда. Ты хотя бы собирался это сделать? Нет. Он сказал это слово едва слышно, но ему показалось, что оно прозвучало подобно грому с небес. Сказал и замер в ожидании приговора. Ты только что сделал партию премьер-министра главным моим врагом. Но сановник хитрит, разве это не предательство по отношению к короне? У него явно договорённость с Люцием. Брат даже на помолвку пришёл только для того, чтобы проследить за мной. Не удивлюсь, если в вашем окружении отец зреет заговор. Твои слова ничем не подтверждены. Король уже сердился. Допросите да моего помощника Регула. Он схватил одного из нападавших на меня и посадил в темницу. Кроме того, дознаватель Петрус сейчас на пожарище, пытается выяснить причину возгорания. Слов мало, нужны улики. Есть обломок стрелы, наконечник которой смочен ядом. Есть свидетель, который спас меня от первого покушения. Это та девушка, которую все считают ведьмой? Она не ведьма, и она спасла мне жизнь. Король схватил колокольчик и зазвенел им. В комнату заглянул распорядитель дворца. Джагит, найди мне скандальную невесту. Ну, ты понял какую. И где же мне её искать, ваше величество? А вот сын и покажет дорогу».